Сомнения развеем. Нет слова красивее. Слово-то есть, но ударения такого действительно нет. Сравнительные степени имен прилагательных вообще весьма коварны. Иногда в них хочется поставить совсем не то ударение, которое диктует норма. Чаще всего так происходит со словом красивее. Его произносят с ударением на суффиксе -ее. Красивее. Однако словари не просто не допускают такого варианта, они отмечают его как грубо неправильный. Именно такую помету напротив слов красивее, красивейшие можно увидеть в большом орфоэпическом словаре русского языка 2012 года издания. Составители предупреждают: так нельзя говорить ни в коем случае. Только красивее, красивейшие. С этим словом на самом деле все просто. Ударение никуда не двигается, а спокойно остается на своем месте. На основе: красивые, красивее, красивейшие. Аналогичный пример: счастливые, счастливее, счастливейшие. Ведь не говорим же мы счастливее. Но логику переноса понять все таки можно. В некоторых прилагательных ударение смещается. «свежие», свежее, свежайшие. «веселые», веселее, веселейшие. Как узнать, когда ударение смещается, а когда остается на месте? Есть способ проверки это краткая форма женского рода. Если в ней ударение смещается на окончание, то смещается оно и в сравнительной степени. Если же ударение в краткой форме остается на основе, то и в сравнительной степени оно с места не сдвинется. Краткая форма женского рода от прилагательного свежей свежа. Ударение падает на окончание. Это означает, что и в сравнительной степени оно сместится. Свежее. Краткая форма женского рода от прилагательного красивый, красиво. Ударение осталось на основе. Значит, не будем ничего менять и в других формах. Используйте эту подсказку, если сомневаетесь.